Глава 42. Болезнь. Мы могли бы никогда об этом не узнать. И, наверное, в жизни так и случается. Многие истины оказываются открытыми лишь по воле случая, как это было у нас. Итак, мы могли бы никогда об этом не узнать, если бы не болезнь. Евина болезнь. Мы в Ванкувере. Приехали впервые за последний год. С тех пор, как Мел согласилась привозить ко мне Дариуса сама, надообность перелетах отпала Ева лежит в госпитале на обследовании у нее обнаружили опухоль в почке. но нам повезло стадия начальная и шансы на полное выздоровление максимальны. Ева ни на что не жаловалась жила как обычно также с аппетитом ела также хорошо спала также радостно улыбалась по утрам и вечерам и во все остальное время. я только раз заметил как она склонилась над столом уперев руки в столешницу. Только один единственный раз. Но этого хватило, чтобы почувствовать, просто ощутить каждым фибром своей души, что она в опасности. Купил билеты, собрал чемоданы, схватил его за руку, и вот мы здесь. Диагноз врезал по нашему хрустальному миру тяжелой бейсбольной битой. Тесный кабинет врача, проводившего диагностику, завертелся, поплыл, растворился в пульсации страха в моих ушах, висках, груди. Больно слышать приговор, страшно смотреть в её глаза. Отчаянно сжимая её руку своей, и в силу этого жеста вложено всё, что я хотел бы сказать словами, но в данную секунду не могу. Ком в горле. Ева сжимает мою в ответ. Она всё поняла. Нельзя уходить навсегда, когда тебя любят так, как я люблю. Нельзя бросать свою половину в одиночестве, обрекая на ожидание собственного конца, потому что жизнь больше уже не будет жизнью. Я вспомнил, Лера как-то рассказывала, что у нее с давних пор больные почки. Позвонил ей всего лишь спросить совета, а вышло так, что уже через сутки Алекс перевез Еву в клинику в Штатах, туда же, где года назад вылечил свою Леру. И я, конечно, рядом. Мне больше нигде не нужно быть. Моё место там, где моя Ева. Мы с другом стоим в больничном коридоре и делаем то, Чего я никогда бы не смог себе вообразить. Спорим о деньгах. Но продашь свой дом в Доминикане, сколько выручишь? Копейки. А жить-то вам где-то нужно, когда все закончится? Неизвестно еще, как все это закончится. Ева подавлена, как будто все решила для себя. А без нее эти дома мне не нужны. Во-первых, никогда, слышишь? Ни на секунду не переставай верить, что это временная трудность. Испытание, беда с которой вы вместе справитесь. Во-вторых, о каких домах еще ты говоришь? О родительском. Доминиканский ничего не стоит, но родительский и Евин растут в цене. Вот именно. Сейчас не время продавать. Это было бы глупейшим решением. Но не это главное. Я бы никогда не продал родительский дом, если бы мог им распоряжаться. Но меня в шесть лет никто не спрашивал. Не продал бы? Не верю. Если бы в ситуации, подобной нашей, не дай бог, оказалась твоя Лера, ты бы себя продал, не только свои дома. Спорю. Алекс вздыхает и, помолчав, совершает последнюю попытку. Я понял тебя, но просто послушай. Я хочу помочь этой девочке. И не потому, что она твоя сестра. Жена, любимая. Нет, не поэтому. Я могу это сделать, и я хочу это сделать. Больше того, мне это ничего не стоит. Подумай, каким стрессом будет для нее новость, что все, что у вас было, ушло на ее лечение. Да, ты прав. Но придется пережить. У меня еще есть три ресторана в Ванкувере. Голодать не будем. Голодать не будете, это так. Но ресторанный бизнес сейчас не тот, что прежде. Сам знаешь. Моя команда выкупила два заведения у твоей бывшей жены. Кандидаты на банкротство. Люди стали лениться. Заказывают еду на дом. Ты посмотри, компании доставки растут как грибы после дождя. Алекс, я не возьму твои деньги. Давай так, сейчас мы оставим этот вопрос. Мои фонды уже оплатили все, что нужно. Тебе ни о чем не надо беспокоиться. И чтобы ты не чувствовал себя должником, давай просто договоримся, что ты снимешь для меня хороший фильм. По книге моей жены. Подмигивает. Не могу не улыбнуться. Алекс, я... Иди к своей женщине. Успокой, поддержи и не оставляй. Будь с ней. Придёт время, поговорим обо всём ещё раз. Да, кстати, я свою версию пишу. Мне кажется, или этот человеческий великан засмущался? Я знаю, улыбаюсь. Лера мне говорила. Ну вот, я хочу хорошее кино, понимаешь? Очень хорошее. Не для рейтингов и продаж, а во имя смысла. С этими словами он уходит, заглянув ещё раз к Еве. «О чём они говорят, я не знаю». Алекс попросил несколько минут наедине. «Этот парень не просто успешный бизнесмен. Он умеет чувствовать людей, особенно женщин. Но не всех к себе подпускает. Далеко не всех. В последнее время таких счастливчиков единицы. Люди любят сплетничать о нём. Много говорят, много придумывают. Я никогда их не слушал» потому что имел редкую возможность знать его лично. Это самый достойный человек и мужчина из всех, кого я встречал в жизни. И он целиком и полностью зависим от любимой женщины, Валерии. Водрузил ее на алтарь своей жизни и, не боясь осуждения, молится. Об этом знают все. А он знает, кому молюсь я. Поэтому, отложив дела и семейные заботы, приехал сюда. Еве предложили лечение по стандартной схеме химиотерапия и последующая операция по удалению опухоли. «У меня выпадут волосы?» – первое, что ее интересует. «Да, на время», – отвечает врач. Ее глаза наполняются слезами, и она бросает один короткий, но многом говорящий взгляд. «Я не успеваю ответить. Вовремя найти те самые правильные слова, и вместо меня это делает Алекс. Лера видела меня не только без волос» но и в крайней степени истощения и бессилия. Ты заметила, как она смотрит на меня теперь? Ева кивает, аккуратно вытирая слезы безымянным пальцем. Поверь, до болезни она так никогда на меня не смотрела. Теперь я для нее не красавчик Алекс, как прежде, а дорогой Алекс. Он обнимает ее за плечи, мягко поглаживая, успокаивая. Они обмениваются взглядами, и я замечаю, как Ева на него смотрит. Как на отца. И он видит в ней ребенка. Пусть не своего, но такого, которому нужна любовь и поддержка. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Тебе вообще ни о чем не нужно сейчас переживать. Демиен все сделает как нужно. Врачи тоже. Это я тебе обещаю. А ты просто выдохни. Расслабься и доверься нам. Поняла? Ева снова кивает. Но теперь уже улыбается. Правда, сквозь слезы. Эта болезнь отпускает. Но только тех, кто по-настоящему хочет вырваться. Кого любят и кого держат. А тебя очень крепко держат. Причем обеими руками. И не только ими. Помнишь, что я тебе говорил? Да. Снова кивает. И тут Алекс совершает жест, от которого у меня самого наворачиваются слезы. Кладет свою ладонь Еве на затылок и, притянув к себе, целует в лоб. Долго и с чувством, как если бы целовал кого-нибудь из своих детей. «Все будет хорошо. Все будет хорошо», – шепотом повторяет мантру. «За все годы я ни разу не видел, чтобы мой отец, который всегда был и отцом Евы тоже, сделал что-нибудь подобное. Видит Бог. Ей это было нужно». Пытаюсь взять себя в руки, но получается с трудом. Развернувшаяся в кабинете врача-онколога сцена, очевидно, чересчур эмоциональна даже для нее. Миссис Тайя улыбается неуклюже скривив губы. Улыбка сквозь слезы. Мы возвращаемся в Евинбокс и, наконец, остаемся одни. Мне это необходимо. Хочу уединиться, скрыться от чужих глаз, крепко обнять ее и повторить, что все будет хорошо. Евина болезнь изменила меня. Впервые в жизни я подошел к самому краю и заглянул в нее. В пустоту. И то, что увидел, мне не понравилось. Это был ужас. Мой собственный, панический, удушливый, болезненный страх остаться в этом мире, измерении, в этой быстротечной жизни одному. Без нее. Да, я изменился, больше никогда не позволяю себе строгости и резкости, командного тона, излюбленного спасительного осаждения в моменты ее истерик. Вся моя прошлая жизнь теперь кажется сном, в котором я почти не мог двигаться, да и соображал-то с трудом. И только когда под тяжестью отрезвляющей новости пелена спала, я понял главное – меня без нее не будет. Не способен я жить без нее. Да и не хочу. Нет в моем существовании смысла. Нелегко в этом признаваться, но стоя у окна в мужском туалете госпиталя, я глотал слезы, издавая при этом постыдные хлюпающие звуки. И думал – какого черта? Что это за дерьмо? И когда оно кончится? Смешно, годы идут, а реакция на острую боль всё та же. Мысли о том, как убить себя быстро и максимально безболезненно в том случае, если Ева не станет. Но мне больше не девятнадцать. Я отец, и у меня обязательства. Поэтому подобные мысли хоть и возникают, а кто им запретит. Но до реальности им, как мне до премьерского поста. Да, в мужском больничном туалете пришлось дать эмоциям выход потому что мозги уже плавились, а сейчас в Евином боксе я улыбаюсь и уверенно ей сообщаю. «Стадия ерундовая. Мы вылечим тебя в два счёта. Избежим куда-нибудь развлекаться. Хочешь опять в Европу?» Вечером того же дня медсестра приглашает меня пройти в кабинет 202. «Зачем?» – спрашиваю уже на месте. «Кровь сдавать. У вас какая группа?» «Четвёртая. А Еве нужна кровь?» Не всем оперируемым пациентам она необходима, но мы всегда просим родственников принять участие в программе донорства. У вас вот, кстати, группа очень редкая. А резус какой? Не знаю. Я действительно понятия об этом не имею. Это ничего, я все равно буду брать образец. Гепатитом не болели? Медсестра вручает мне анкету, куда я должен вписать все свои болезни и похождения. Затем приглашает расположиться поудобнее в просторном кресле. Аккуратно проткнув мою вену иглой, набрав образец и подключив к аппарату забора крови. Спустя короткое время я чувствую небольшое головокружение, прикрывая глаза, а перед ними. А перед ними смешная, круглая, до да слез трогательная макушка с пробором посередине. В восемь лет Энни всегда заплетала Еве две косы. Чтобы не ходила растрепанная. Потому что из одной у нее всегда выбивались ее непокорные пряди. Я прохожу мимо, и у меня зудят ладони, прямо пекут, страстно желая дернуть за одну тонкую косичку, и сделать это посильнее. Хватаю ее, чувствую пальцами тугой жесткий жгут, ощущая каждую волну заплетенных волос. Но прежде, чем Ева успевает опомниться, совершаю один резкий рывок рукой. Ее голова скачет, словно мячик, в направлении моего вероломного выпада. Чашка с горячим чаем опрокидывается на колени. И моя сводная родная сестра взвигивает то ли от боли, то ли от неожиданности, то ли от унижения. Эпизод в туалете я уже пережил, но видно не до конца. И теперь гадкая, мокрая и соленая вновь собирается на моих сомкнутых ресницах. Сейчас, 20 лет спустя, мне хочется вырвать себе ту руку или хотя бы вовремя остановиться и отвести ее в сторону. Но это не фильм. Это моя. Наша жизнь. И отмотать пленку назад нельзя. Нельзя переснять кадр. «Действительно, четвертая резус отрицательный», доносится до сознания мягкий голос медсестры. «Вы так похожи?» «Я думала, брат и сестра». «Мы и есть брат и сестра», сухо отвечая. «Да, но я думала, родные».